Глава ч е т в ё р т а я Бас. Тяжелые удары где-то вдалеке заставляют мое тело резко выпрямиться. Ладони становятся скользкими от пота. Я сжимаю биту в руке, готовый в любой момент замахнуться. Но когда стук раздается снова, я понимаю, что этот чей-то тяжелый кулак опускается на х р и п к у ю деревянную дверь. Вставай, бишеп, сейчас же. Голос Кефера доносится как раз в тот момент. Когда я замечаю утренний свет, струящийся сквозь щели сломанных жалюзи, и комната обретает ясные очертания, мои плечи расслабляются. Я разминаю шею, бросив на кровать биту, единственное грёбанное оружие, которое мне разрешено держать в этом доме. Ага, отзываюсь я, проводя руками по лицу. В этом приюте я живу уже почти четыре года. Оказался тут после того, как всадил пулю в своего старика, опередив его на две секунды. Дул о его пистолет а был о направлен о на мою младшую сестру. С ней все в порядке. Он мертв. Слишком хороший конец для такого деспотичного ублюдка, как он, если хотите знать мое мнение. Я бы предпочел немного растянуть удовольствие. Может быть, связать его, заставить пройти хотя бы через половину того дерьма, через которое он заставлял пройти нас. Но это дало бы моей матери время на то, чтобы попытаться спасти его. А выстрелить в нее было бы слишком. п о крайней мере не при сестре, но в любом случае пуля. Это было слишком милосердно. Мать, она не заслуживает даже воздуха, которым дышала. В ней было все, чего не должно быть в настоящей матери. Она просто кусок дерьма, любивший своего мужа больше, чем детей. Она соглашалась со всем, что он делал, потому что мужик для нее всегда был важнее. Он никогда ее не бил, а сама она никогда не поднимала на нас руку. но п о м о г а л а ему залечивать раны на кулаках после того, как он н а с к о л о т и л слабая никчемная женщина, которая получит по заслугам, где бы черт возьми она н и была. Моя сестра Бриэль и я мы совсем не похожи на них. Нет, это ложь. Мой отец был злым подонком, и я тоже, но дело не в этом. Я такой же. Я становлюсь злым и мстительным, когда чувствую в этом необходимость. И да, я чертовски жестокий. Но когда ты растёшь в дерьме, которое не в силах контролировать, брать под контроль то дерьмов, к о т о р о е ты добровольно себя втягиваешь, это совсем другое дело. Я заключил сделку, когда переехал в этот приют, и она означала, что задиристый ублюдок внутри меня сможет иногда выходить поиграть, когда того потребует ситуация. К счастью для меня ситуация постоянно требовала этого. Богатые придурки вечно н а р ы в а ю т с я на бедных панков, вот причина. Однако то, что я сказала своей сестре, правда. В ней течет наша кровь, но она совсем другая, лучше. б р е э л нежная, добрая и тихая. Она вдумчивая и самоотверженная, и я очень по ней скучаю. Но после той жизни, в которой мы жили, последнее, чего бы я хотел, так это чтобы она жила в приюте полном девочек-подростков, обиженных на весь мир. Поэтому, когда мне предложили работу в обмен на комнату в этом испорченном до последнего камня городе, я высказал встречные условия, попросив уберечь Бриэль от последствий. Как вышло, что она не стала такой же з а б и т о й и и с п о р ч е н н о й как девочки из корпуса напротив, я не знаю, но я готов умереть за то, чтобы оградить ее от всего этого. Она живет с нашей тетей в другом штате. Ей о с т а л о с ь проучиться пару лет. И мне должно хватить этого времени, чтобы мы устроились в каком-нибудь новом месте, в таком, где е д и н с т в е н н ы е п р а в и л а которым я буду следовать, те, что я сам установлю для себя. Мне здесь нормально. Дом, конечно, старый и п о т р ё п а н н ы й в нем полно трудных подростков, у которых больше проблем, чем здравого смысла. Но здесь есть горячая вода и еда бесплатная. Денег немного, но мне хотя бы платят и работа как раз для такого, как я. Но что самое главное. Я здесь, потому что я сам захотел, а не потому, что какой-то придурок судья, который ничего не знает ни о б у л и ц а х ни о детях, которые воспитаны улицами, постановил мне быть здесь. Я давно вырос, но это место не такое, как большинство подобных, и я останусь здесь, пока не буду готов уйти, или пока не облажаюсь. Но я не облажаюсь. Я буду повышать свой уровень. Я не хочу быть жалким панком, не хочу быть мастером на все руки. парнем, к которому можно обратиться при случае. Я хочу быть тем самым парнем. Мой разум жаждет большего. Мне просто нужно выяснить, где это найти. Бишоп, чего застрял? Голос Кефера прорывается сквозь мои мысли. Я быстро натягиваю потертые джинсы и футболку, затем хватаюсь кровати косуху. Не мешкать, это то, что от нас требуется. У меня особые условия, а попутно. Я слежу за тем, чтобы никто не ныл и не создавал ненужных проблем. Выскользнув из комнаты, я закрываю за собой дверь и иду на кухню, где ждет Кефер. Он крупный чувак, ростом с меня и мышцы у него как у зверя. Плечи настолько широки, что ему приходится поворачиваться всем телом, чтобы протиснуться в дверной проем. Его телосложение, вероятно, и является одной из причин, по которой он назначен смотрителем этого дома. Нужно быть настоящим монстром, чтобы держать всех безбашенных под контролем. к е ф е р с легкостью может обуздать банду д и к а р е й в большинстве случаев одним лишь взглядом. Стоя с чашкой кофе в руке, он наблюдает, как парень по имени Уайт заканчивает мыть посуду. Уайт кивает мне, проходя мимо, и я открываю холодильник, чтобы найти свой энергетик, припрятанный за грудой овощей. Кто ты его спёр? Кефер смеется надо мной, и я в шутку з а е з ж а ю ему локтем в бок. Как я понимаю, этим утром ты снова прогуливаешь занятия? – спрашивает он. – Попозже пойду. Он кивает. Опять на склад сегодня вечером? Наливая в чашку воды, я смотрю на него. Опять? Да, я хожу на склад каждый вечер, но сегодня у меня есть другие дела. За организацию боев на складе мне платят, но это не имеет никакого отношения к Кеферу. Может, он и главный в доме. Но когда дело доходит до чего-то другого, ему сообщают только то, что ему нужно знать, а это не так уж много. У нас у всех есть свои роли, и пока ты сам не будешь раздавать приказы, ты обязан делать то, что тебе скажут, или вылетишь вон. Но я заработал место человека ответственного за ринг не просто тупо делая то, что мне говорят. Я всегда поступаю по-своему, и никто не может сказать мне ни слова против, потому что я еще ни разу никого не подвел. Все, о чем меня просят, я всегда выполняю. Если в конце концов нет никаких проблем, всем насрать, как это было сделано. Я чертовски хорош в этом, и заказчики это знают. Все это знают. И сегодня вечером ублюдок, который после прошлого боя возомнил, что он хитрее всех, тоже об этом узнает. Я покажу ему, почему нельзя играть с теми, у кого есть деньги. Как? Переломаю ему все кости по очереди. Проклин. Никогда не бывает весело ломать характер девушки. Что ж, это ложь. В зависимости от ситуации это может быть занимательно, но весело это или нет – это неизбежное зло. Мисс Милана поймала второкурсницу на попытке жульничества. Но ученики Грейсон Эллет не жульничают. Они лучшие из лучших, потому что работают ради этого. Она этого не делала, но привилегий у нее больше нет. Она снова возвращается к этапу, где она такая же, как все. н а п и в а е т Дельта, размахивая руками и направляясь к двери. Её класс находится в другом конце здания. Вот тебе и серая мышка. Бронкс опускается на мини-диван, засовывая в рот Чупа-Чупс. И кстати о понижении рейтинга. Мне нужны данные для фандрайзера. Что случилось с Виктором, грязным политиком с ещё более грязным ртом? Дразню я. Ты знаешь эту песню Кардиби? Крючком с горбинкой. Улыбается она. Оказалось, что у него ни того ни другого. Из меня вырывается смех, и она подмигивает, затем вскакивает, направляется к выходу и закрывает за собой дверь. Я пересекаю комнату, поигрывая с в о и м о ж е р е л ь е м и смотрю в огромное панорамное окно, занимающее всю стену. Здание стоит на чем-то вроде большой платформы высотой примерно в два этажа. На дне й три полноценных этажа аудиторий, а комната, в которой я нахожусь, расположена на самом последнем. Вид хотя и не уникальный. далеко т повседневного. Высотные здания вдалеке заслоняют солнце, не позволяя ему выжечь сады, посаженные теми студентами, кто все правильно рассчитал. Несколько пунктов в портфолио помогут им склонить на свою сторону фермеров или просто привязанных к земле людей, когда они станут искать инвесторов или баллотироваться на политические посты. Или, если они захотят использовать сельскохозяйственные угодья в качестве прикрытия основного бизнеса, никто не спросит, откуда взялось их богатство, если они будут знать разницу между м о т ы г о й и палкой для селфи. От города нас отделяет небольшая речка. Единственный способ въехать на нашу территорию или выехать с нее, как только вы спуститесь с холма, это подвесной мост. Идеальное место. Позади меня открывается и закрывается дверь. Но Я даже не оборачиваюсь. Мягкий кедровый аромат одеколона выдает д а м и а н а с первой ноты. Теплые ладони обхватывают мои плечи. Он слегка обнимает меня. Все наладится, Роклин. Меня это не волнует. В школе достаточно учеников, из которых можно выбрать. Мы не обращаем внимания на тех, кто нас недостоин. И мне не нужно говорить об этом д а м и а н а Он и так знает. Я не об этой девушке и ее г р ё б а н о м рейтинге. Он подходит ближе. Я о том, что вчера сказал тебе отец. Я пытался поговорить с тобой, но ты мне не дала. Так и есть. Если дам проявил храбрость завести разговор, значит от него этого потребовали. Не перебивай меня, Раклин. У тебя стресс. Его голос переходит в низкий шепот, и он подносит мои пальцы к своим мягким губам. Хочешь, я помогу тебе с этим. Свободная рука скользит по моему телу, притягивая ближе. На самом деле это типичное его поведение. Умираю от желания стать рыцарем в сияющих доспехах, только и жду момента, который, как я надеюсь, никогда не наступит. Он кому угодно может предложить руку и сердце, потому что дальше этого не пойдет. Не хочу вспоминать историю замужества моей покойной матери, и тем более не хочу вспоминать свежую историю моей сестры. Но в моем случае она не повторится. Брак по расчету, думаю, для меня это досадный пунктик. Отменен навсегда. Сестра, в кого она превратилась? Но не буду о ней. Надеюсь, отец критически смотрит на то, что Оливер Хеншо, мой с о ученик и сын его делового партнера, при каждом удобном случае старается сделать со мной фото. У Демиана на что-то серьезное еще меньше шансов. Его мать была случайной красавицей, которой заплатили за то, чтобы она родила наследника, и после рождения дама о н й больше ничего не было слышно. Мой отец мудрый человек. Он знает, что Дам отличный игрок. Он восхищается его преданностью делу и, возможно, хотел бы видеть его в своей с в е т е Но на данный момент этим все ограничивается. Я дочь самого известного вора в стране. К нему на поклон приходят всякие важные шишки, когда им надо решить свои дела. А моя мать была единственной наследницей крупнейшего в стране предприятия по продаже недвижимости, что давало отцу самые широкие возможности. И он ими воспользовался. Семья дамы, если она вообще была, распалась. Моя по-прежнему непобедима, хотя матери уже нет. Дам важен для меня только тогда, когда мы с ним на пару хотим извлечь выгоду из чего-то. Наша связь работает на нас. Так проще, безопаснее. Ему не нужно беспокоиться, что какая-нибудь девушка разведет его на деньги, а мне можно не думать о том, что к моей шее прижмут пистолет, когда я ожидаю поцелуя. Один из тех уроков, который нужно усвоить с первого раза. Темные волосы и хрустальные глаза. Мелькает у меня в голове, и я хмурюсь. Неужели я ничему так и не научилась? С д а м о м приятно проводить время. Иногда. С ним я могу расслабиться, потому что он из своих, а значит, не убьет и не похитит с целью выкупа. Дам делает все, что ему заблагорассудится, с кем заблагорассудится и когда заблагорассудится, что я более чем ценю. И последнее, что мне нужно, чтобы он преследовал меня. Кругом достаточно девушек, которые побегут за ним по первому зову. ч ё р т о в ы богатые парни. Но штука-то в том, что красавчик д о м и а н а Доната, будучи любителем всего, что связано с сексом, в душе истинный романтик. Он хочет меня вне спальни. Это факт. Но, скорее всего, он н е раз и н е два просчитал то, что предлагает ему положение рядом со мной. Отлично. Но, как говорит мой отец, Деньги не дают всей полноты власти, а любовь разрушает все. Если бы я позволила, д е м и а н а в л ю б и л с я бы в меня без дураков, но я не позволю, потому что эта любовь погубит его, точно так же, как это произошло с моей матерью. Тебе не следовало подвергать себя Ривску, умчавшись отца и на своей тачке, говорит он. Раздражение покалывает кожу. Мне не нравится, когда мне читают н р а в о у ч е н и я но дам прав. Сейчас я испытываю стресс. Поэтому я мгновение молча стою в его объятиях, а потом говорю. Через пять минут я делаю утреннее объявление. Он отпускает меня. В любом случае, у нас слишком мало времени для разговора. Для разговора. Я понимаю, что мое раздражение вызвано как раз тем, что он осмелился завести разговор. И уж если на то пошло, дам должен был говорить соблазнительно и чувственно. Он мог бы намекнуть на неприличные вещи, но ничего такого я не услышала. Мои слова про пять минут он расценил как намек на то, что я хочу остаться одна, хотя мог бы принять их как вызов. Мне хватит и т р ё х В моей голове снова звучит хриплый голос моего н е з в а н о г о гостя. Какой же ловкий ублюдок! Поцелав в последний раз костяшки моих пальцев, дам направляется к двери. Прежде чем я уйду, он делает паузу. Серджо сказал, что поступило предупреждение от службы безопасности. Мое внимание сосредоточено на окне, но внутри все замирает. Неужели его все-таки поймали? Что? Дамиан отвечает не сразу. Утром был сигнал насчет твоего Астона. Кто-то пробивал номер машины, но система не смогла определить откуда. Он не спрашивает, почему у кому-то вздумалось пробить мой номер. Надеется, что я сама предложу ответ. Поворачиваюсь к нему и встречаю пристальный взгляд. Спасибо, что предупредил. Продолжение не следует. Он понимает намек и оставляет меня в покое. Я обхожу стол, опускаюсь на кресло и подтягиваю микрофон к себе. Высокий и татуированный попробовал к о п н у т ь глубже. Астон был заблокирован в ту же секунду, когда я в ы ш л а из него. Получается, что он запомнил номер за те шесть секунд, когда видел его. Но дело в другом. Что наша служба безопасности не смогла выяснить, откуда пробивали номер? Интересно. Так интересно, что меня это раздражает. На экране моего телефона загорается сообщение, и я долго смотрю на него, прежде чем открыть. Неизвестный отправитель. Позор, богатая девочка. Я думал, мы друг друга поняли. Мои губы растягиваются в улыбке, и я откидываюсь на спинку кресла. Я. Мне надо самой понять, кто это и на что вы намекаете. Неизвестный отправитель. м и л о В дерзком и совсем не привлекательном смысле. Ты знаешь, кто это, и понимаешь, что я имею в виду. Джеймс Бонд, его губы, твоя кожа. Я вскакиваю на ноги и обшариваю взглядом каждый сантиметр пространства за окном. Никаких признаков черного и блестящего в поле зрения, высокого и татуированного никак не может быть на территории. Мои глаза бегают с экрана телефона на окно и обратно. Я. Осторожно, б р а д и ч и х собак усыпляют. Мое предупреждение остается без внимания. Поскольку он отвечает в том же духе, неизвестный отправитель, послушай, плохие киски так не поступают. Намек куда как ясен. Будь я менее искушенный в искусстве самообладания, у меня возможно отвисла бы челюсть и последовал резкий выдох. Он смешной и такой простой и довольно смелый. И да, у него явно отсутствует чувство самосохранения, но тем не менее он смелый. Значит, он думает, что способен достать меня, да? Я. п р а в и л а создаю я. Интересно, что заставляет тебя думать, что я буду следовать чужим? Жду мгновенного ответа и достойной реакции, но ответа нет, и в моем животе разливается раздражение. Он поступает иррационально, что не характерно для него. Ну, я так думаю. Часы отсчитывают последнюю секунду, и я быстро возвращаюсь на свое место за столом. Но в голове у меня все перепуталось, а пальцы дрожат от одной только мысли. Что сейчас мне нужно нажать на холодную стальную клавишу и начать трансляцию. Дам знает, что я была там, где мне не следовало быть. Высокий и татуированный знает, кто я такая и где меня найти. Отец знает, что я никогда не соглашусь с его решением. А я знаю, что факт остается фактом и значит я ничего не могу поделать со всем перечисленным. Но что за чушь? Кипя от злости, включаю микрофон. Доброе утро, Грейсон Элит. Это Раклин р е в е н а Моя улыбка широка, мой голос приветлив. Плевать на весь мир.